Нет, как тебе это нравится? Нигдовал камень. Как тебе нравится это мы с тобой, а? Она опять всё берёт на себя, и опять она его уговорила. Мастерица, согласно поддакнул Ворон. Впрочем, твой Родислав сам хотел, чтобы его уговорили. Так что ты на мою любу бочку не кати. Так она всегда говорит только то, что он хочет услышать. Не унимался камень. Как с детства начала, так и продолжает. Ну Но... а что в этом плохого? Она его любит, всю жизнь любит. Вот и старается, чтобы ему было хорошо. Если бы она говорила не то, что он хочет услышать, ему было бы с ней плохо. Скажешь нет? А, знаешь, друг мой сердечный. Я тебе скажу одну умную вещь, только ты не обижайся. Люба Владиславу всю жизнь врёт. Вот такая она чудесная, вот такая она золотая, так сильно его любит, что врёт ему всю жизнь. Это хорошо по-твоему? Да где же она врёт-то? возмутился ворон и сердито захлопал крыльями. В чём она его хоть раз обманула? Ну, я не беру в расчёт печальные страницы её романа с Олегом. Это было всего несколько месяцев. А ты говоришь, она врёт всю жизнь. А ну докажи. Хм, тут и доказывать нечего. Камень внезапно успокоился, вступив на привычную стезю логического доказывания, где он чувствовал себя как рыба в воде. А возьми хоть самый первый раз, когда они только познакомились. Видела она, что он трус, испугался, когда его отцу должны были ставить укол. Видела? А что она ему сказала? Что он чудесный, мужественный мальчик. А потом, когда в лесу к ним ребята из соседней деревни пристали, видела она, что он трус. Видела? А что сказала? что он совершенно правильно поступил, когда не кинулся заступаться и защищать ее, и стоял молча, как воды в рот набрал. Она же его впрямую обманывала. И так и продолжала обманывать, когда постоянно убеждала его в том, что он прав. — Она же умная у нас с тобой. — У меня, — сварливо перебил его ворон, — у меня. Ты к моей любви ручонки не протягивай, у тебя Радислав есть. — Хорошо, она умная у тебя. и не может не понимать, где он на самом деле прав, а где не прав. Вот когда он конверт с какой-то бумажкой, важной для следствия, потерял или вообще выбросил, он же не прав был, он совершил непростительный служебный проступок, это даже ребенок понимал бы, а по-любиному вышло, что ничего страшного, и он имеет право на ошибку, то есть он вроде как опять во всем прав. Вот ты объясни мне, зачем твоя чудесная умная Люба все время обманывает моего глупого и трусливого Рогислава? Она же развращает его. Неужели сама не понимает? — Любит, — вздохнул ворон. — О любви прощается все. Она так сильно его любит, что хочет, чтобы ему было хорошо и спокойно, несмотря ни на что. — А может, она не только его успокаивает, но и себя? — А ей-то чего беспокоиться? — Удивился Ворон. Не она же труса праздновала и бумажку служебную, не она потеряла. Если уж брать совсем последний пример, не она дома не ночевала и не она следствие обманывала. Ну, она тоже обманывала. Эризон не возразил камень. Она же знала, что муж возвращался домой от любовницы и видел настоящего убийцу. Знала? Знала. Промолчала? Промолчала. ради мужа промолчала. Не только. Не только ради мужа, ради спокойствия своих детей и отца. Да какая разница, взорвался камень. Какая разница, ради кого она лжёт? Важно то, что она врёт, то есть попирает истину священную и неприкосновенную. Да, я согласен, мой Родислав полное барахло, трус, слабак и лентяй, любитель удовольствий и не любитель платить за них. Но твоя Люба-то куда смотрит? Она же своей постоянной ложью делает его еще хуже. Неужели ты не понимаешь? Вместо того, чтобы постараться изменить любимого, сделать его лучше, усовершенствовать, воспитывать, она его развращает, потакает его слабостям и все спускает ему с рук. Ведь с их сыном происходит в точности то же самое. Ему потакают, все с рук спускают, потому что его, видите ли, невозможно не любить, такой он ласковый и чудесный. А он и пользуется. Ну ты загнул. Сын-то тут при чем? Люба ему не врет. Да, не врет, но и правду не говорит. Почему она не скажет сыну, что он маленькое корыстолюбивое чудовище? что он думает только о деньгах, что он вовсе не самый лучший на свете, как ему внушили бабушки. И что у него всё получается только потому, что он подлиза, а вовсе не потому, что он самый умный и ловкий. Он же свято уверен в своей непогрешимости и в том, что он действительно лучший, а ведь это не так. И Люба-то отлично это видит. Так почему она ему об этом не скажет? А вот ты видно, что ты камень а не человек, рассердился ворон. Из сердца у тебя каменное, бесчувственное. Носишься со своей истиной, как с писаной торбой. А я, как знаток человеков, скажу тебе, что материнское сердце ничего общего с истиной не имеет. Для матери её ребёнок всегда будет самым лучшим, самым красивым и самым умным, если она хорошая мать. И то, что она говорит своему дитятке, Ничего общего с ложью не имеет. Она искренне верит в то, что говорит. Говорит в то, что думает, а думает так, как видит. Другое дело, что она видит не совсем правильно. Но матери же вообще смотрит не глазами, а сердцем. Да тебе этого не понять, берюк ты скалоподобный. Там, где любовь, там включается сердце, а там, где сердца нет, места и истине. Ты понял? Глыба ты неповоротливая. Я понял твою позицию, сдержанно ответил камень. Но я её не разделяю. Это почему же? набычился ворон. Потому что она противоречит здравому смыслу. Есть философия, в ней существуют разные категории и понятия, в том числе понятие истины и категории этики. Одна из которых справедливость, а справедливость невозможно без истины. Тебя послушать, то получается, что в человеческом обществе понятие истины вообще неприменимо, потому что у всех я сердце. А это значит, что справедливость среди людей в принципе недостижима. Ты к этому ведёшь. Не знаю, что ты там бормочешь. Я в твоих философских премудростях не силён. Я тебе про жизнь рассказываю, какая она есть, а ты меня всё время сбиваешь. И никуда я никуда её не веду. Я тебе сериал рассказываю. Будешь дальше слушать? Буду, хмуро ответил камень. Значит, Люба с Радиславом — Попереживали немножко и решили, что надо помочь семье Ревенко. Там же дочка маленькая осталась с бабкой. Мать убита, отец арестован. — Оба решили, — недоверчиво уточнил камень. — Ну, Люба решила, — неохотно признал ворон. Но Радислав не возражал. Наоборот, он все время чувствовал себя ужасно виноватым и не знал, как вину искупить, мучился. Вот Люба и предложила помочь семье, пока отец находится под стражей. Видела, что мужу тяжело. Пошли они на второй этаж к соседям, так, мол и так, наслышаны про ваше горе, примите наши соболезнования. Может, помочь, чем надо. Видят, девочка забитая, совсем испуганная, плачет, чужик боится. Бабка тоже слабо вменяемая. Она по какой линии, бабка? Снова перебил камень. Мать надежды. Девочка, оказывается, очень испугалась, когда пришли милиционеры и прямо у неё на глазах отца арестовали. Так что, когда заявились Люба с Радиславом, она в угол забилась и начала кричать, чтобы бабушку не забирали. Бабка по имени Татьяна Фёдоровна тоже вся в рыданиях, всё-таки дочку только что похоронила. Одним словом, полный караул. Люба ей помощь предлагает: "Скажите, мол, что нужно, мы всё сделаем". Но бабка только руками машет, дескать, не надо нам ничего. На деньку мою не вернуть. Одна надежда, что отца девочки все-таки отдадут, разберутся и отдадут. Может, он и виноват, но разве это э, по справедливости, когда детей сиротинят? Ну и все в таком духе. Противная она. Кто? Да бабка эта. Хотя, может, это она от горя такая стала, размышлял вслух ворон. Когда у людей горя, они вообще странно себя ведут и всякую ересь несут. Если Геннадий виноват, то он должен сидеть в тюрьме. Причём тут дети-то? Думать надо было о детях, когда он жену ножом резал. Что ж, теперь-то. А если не виноват? Задал вопрос камень: если Надежду Ревенко действительно убил случайный любовник, которого увидел Родислав, почему ребёнок должен страдать? Там без нас разберутся. — А ты сам-то не знаешь? — хитро прищурился камень. — Чего я не знаю? — сразу же нахохлился ворон. — Кто убил? — Да откуда же мне знать? Я туда не лазил. Я в это время за Радиславом смотрел, как он дочку нянчит и домой едет. — А еще раз не попадешь? Ворон обиделся. Да, его мастерство далеко от совершенства. Да, он не может попасть два раза в одно и то же место, если предварительно не поставил метку. Да, он, в конце концов, не змей. Но зачем же постоянно попрекать этим и тыкать мордой в грязь? — Если тебе не нравится, как я смотрю... Гордо начал он свою привычную угрозу. Но камень миролюбиво остановил его. — Мне все нравится. Ты перья-то опусти, чего они у тебя дыбом стоят? как шерсть у злобной кошки. Все мне нравится. Рассказывай дальше. А дальше Люба предложила отправить маленькую Ларису на дачу вместе с Колей, Лелей и Кларой Степанной. Бабка на дыбы, дескать. Они никакие-нибудь не ищут. У них свой дачный участок имеется. Люба ей объясняет, что девочка после такого потрясения должна сменить обстановку, что ей на даче с Лелей будет хорошо. И присмотр за ними будет и подружек у Лёли много, так что Ларисе скучать не придётся. Но ну, Татьяна Фёдоровна твёрдо на своём стояла. У них на даче тоже подружки имеются, а после такого горя расстаться со своей кровиночкой и внучечкой она никак не может, потому как никого больше на этом свете у неё кроме Ларисы теперь не осталось. Только зять, да и тот супостат родную жену прирезал, дочь осиротил. И дальше все по новой насчет справедливости. Тут Радислав вмешался и говорит, «А кто Геннадию передачи в следственный изолятор носить будет, если вы на дачу уедете?» «Хороший вопрос», — усмехнулся камень, «особенно если учесть, что бабка зятя супостатом считает. Во-во, бабка-то и отвечает». что, мол, этому извергу рода человеческого она никакие передачи носить не собирается. Вот пусть сперва следствие разберется, докажет, что он не убивал. Тогда она позволит Генке вернуться в семью. А бабка что же уверена, что это он убил? На все сто пятьдесят процентов. Все скандалы-то у нее на глазах происходили. И как он Надежду бил, она видела. И как он угрожал убить её рано или поздно? Тоже слышала. Так что у неё ни малейших сомнений нет. Она впоследствии идёт как главный свидетель обвинения. Её даже предупредили, что ей придётся на суде показания давать. А ты меня не сбивай. Значит, э, -э Ворон задумался. Опять я забыл, на чём остановился. Вечно ты со своими вопросами рассказывать мешаешь. Ты остановился на том, что Татьяна Фёдоровна не собирается Геннадию передачи в тюрьму носить. Да. Ворон откашлялся, прочищая горло. Тут Люба кошелёк достаёт и предлагает ей денег. Вы говорит, на похороны и поминки поистратились, а вам себя нужно содержать и ребёнка, возьмите. Бабка опять на дебы и ни в какую. Мы, дескать, не нейшие и в подачках не нуждаемся. У нас все есть. Люба не обиделась. Деньги молча на сервант положила. Мало ли, говорит, как жизнь сложится. Вдруг да понадобится. А если не понадобится, то потом как-нибудь отдадите. И помните, Татьяна Федоровна, мы всегда рядом. И на нашу помощь вы всегда можете рассчитывать. Не стесняйтесь, обращайтесь. Мы все-таки соседи и должны друг другу помогать. На том и расстались. Бабка через пару дней вещи собрала и вместе с внучкой на дачу умотала. Лето уж началось. И между прочим, денежки, которые Люба оставила, с собой прихватила. Не забыла. Я ж говорил, противная она, лицемерная какая-то. Ну, а чего? Дальше что ли лететь? Или ещё о чём-то спросить хочешь? Камень призадумался. Он, конечно, большой любитель неспешных повествований с множеством деталей и подробностей. Но надо и честь знать. Ворон и в самом деле не змей. Уж куда попадет, туда попадет, тут не до жиру. Впрочем, в самом начале он говорил что-то о суде, на котором присутствовали Люба и Радислав. И вроде бы ворон там даже вешку поставил. Так что на суд-то он точно попадет». Если это, конечно, суд над Геннадием Ревенко, а не какой-нибудь другой. «А ты говорил, что видел какой-то суд!» — осторожно начал он, боясь снова обидеть старого друга. «Ну да, как раз в 80-м году, летом, аккурат перед Олимпиадой, там еще олимпийские мишки и разноцветные кольца по всему городу понатыканы». «Значит, это был суд над Геннадием?» «Думаю, да. А какой же еще?» И у тебя там вешка стоит. Должна стоять, если никто не спёр. Тогда дуй прямо туда. Сейчас мы с тобой всё узнаем, кто убил, да за что убил.